Глава восьмая. Вена, 2 июня 1905 года. «Дорогая Гретхен, говорила ли я тебе о своей коллекции? Я как-то случайно начала собирать ее в Италии, и потом настолько втянулась, что пришлось докупить три чемодана, чтобы перевозить ее во время наших странствий. И с тех пор, как мы обосновались в Вене, это увлечение совершенно поглотило меня. Прости, я увлеклась». И еще ничего тебе не объяснила. Я просто без ума от цветов в стекле. Эти стеклянные шары, заключающие в своей твердой воде фиалки, ромашки, полевые цветы, бабочек, различные лица, я разыскиваю их, а найдя покупаю. О, кажется, я могла бы даже похитить их. Мои шкафы ломятся под тяжестью бегалия Бакара, Сен-Луи и Клиши. Шары, выставлены в моем будуаре, и занимают все полки. Простые, веселые, девичьи, невинные, они переливаются сотнями ярких цветов. Их шарообразная форма и основание напоминают сахарные головы. Эти выдумки чаруют всех и вся, включая солнечный свет, который они притягивают и удерживают в глубине, как паутина, захватившая радугу. При взгляде на них я невольно погружаюсь в мечты. Когда мои глаза блуждают среди этих нетленных цветов, когда взгляд мой скользит по воздушным пузырькам, попавшим в хрустальные шары каплями вечной росы, мое воображение воспаряет ввысь. Не знаю ничего более роскошного. Больше того, ни одна вещь никогда не рождала во мне столько мыслей и чувств. Именно эти замечательные творения превратили меня в завзятого коллекционера, а не наоборот. Прежде у меня не было склонности к таким причудам. Нужно побывать в стеклодувной мастерской в Мурана, чтобы тебя, как удары молнии, поразила эта страсть. Когда я приношу в дом новые экземпляры, мне кажется, что спасти их от улицы, предоставить им кров, равносильно их освобождению. Ведь, ценя эту безмолвную красоту, я освобождаю ее от обыденного домашнего употребления в качестве преспапье, держателей для книг, украшения перил. Здесь они вновь становятся произведениями искусства. К чему я это описываю? Мне хочется представить тебе те самородки радости, которыми усеяна моя жизнь. Вне этого увлечения жизнь остается странной, или, скорее, мой образ жизни становится все более и более своеобразным. У меня есть все, чтобы быть счастливой, но я так далека от этого. Хоть я и стараюсь». Каждый день напоминаю себе, что я высокопоставленная особа, что я любима, желанна, живу во дворце, вхожа в высшее венское общество. Ежечасно я твержу себе, что у меня превосходное здоровье и еды куда больше, чем нужно, чтобы утолить голод, что я общаюсь с интересными людьми, что в столице империи мне достаточно отправиться в оперу, на концерт, в театр или художественные галереи, чтобы видеть создание человеческого гения. Каждую ночь я смотрю на красивое тело спящего мужа, твердя себе, что девять австрийских женщин из десяти желали бы занять мое место. Но несмотря на эти сознательные упражнения, вопреки благим намерениям, терплю поражение. Я сознаю свое счастье, но не ощущаю его. Недомогание где-то рядом. Если бы я могла хотя бы назвать его. Зачем я просыпаюсь по утрам? На протяжении дня ничто, кроме моей коллекции, меня не привлекает. И все же я мужественно напяливаю униформу, вновь откатываю свою роль, вношу изменения в реплики, планирую приходы и уходы, готовлю комедию своего существования. Быть может, я замираю после чуда. Какого? Нужно перестать видеть свои действия со стороны, перестать быть актрисой или зрительницей собственного спектакля перестать судить себя, критиковать, обнаруживать собственный обман, чтобы, наконец, как сахар в воде, и стаять в реальности, раствориться в ней. Пока что я даю адекватный обмен. Моя игра непогрешима. Моя мимика и красноречие отлично прикрывают растерянность. Вчера Франц с восторгом воскликнул. Я горжусь тобой. Гордиться мной? Не знаю. Ободрила меня его заявление или обескуражила. С одной стороны, мне стало легче от того, что я принесла удовлетворение этому изысканному мужчине. С другой, страдала, что мой муж, тот, с кем я делю дни и ночи, мой так называемый интимный друг, не замечает моих мук. И каков же вывод? Должна ли я продолжать жульничать до полного забвения, что я играю роль? Порой, мне кажется, что тетушка Виви. Моя свекровь, и прочие окружающие меня женщины преуспели как раз в этом. Их логичные, предсказуемые реакции принадлежат некоему персонажу, персонажу, в которого они верят, который неотделим от них. Где именно мне следует остановиться? Отправиться искать себя. То, что действительно для меня важно. Написав эти слова, я испугалась. Уехать? Да, но ради чего? Искать себя? Согласна. «Однако что будет, если я себя не найду? Или если я не отыщу вообще ничего?» «Был бы безумием бросить все и отправиться на несбыточное свидание, которого мне никто не назначал». В этот миг мне захотелось помчаться к Францу, броситься в его объятия, приказать «обними меня крепче». Я нередко прошу его об этом. Он обожает подобные приступы, хохочет во все горло. Ведь ему кажется, что так я выражаю свою привязанность. Он и не подозревает, что во мне говорит прежде всего мой страх. Так что Франц меня не отпускает. Молодой граф фон Вальдберг восхищен тем, что я нравлюсь его друзьям, что люди, принадлежащие к сливкам венского общества, так тепло принимают меня. В связи с этим он придает мне услышанные им комплименты в мой адрес. Она неотразима и так привлекательна. У нее такие верные суждения, идущие от самого сердца. Бриллиант, мой дорогой, вам достался истинный бриллиант. Есть чему подивиться. Стоит мне где-либо появиться, поднимается шумиха. Поначалу я предполагала, что это связано с обаянием новизны, но эффект длится вот уже больше года и лишь усиливается. Люди толпятся вокруг меня, жаждут моего общества. «Невероятно!» — восклицает Франц. Записная кокетка и та привлекает куда меньше внимания. Мужчины и женщины, старики и молодежь – все от тебя без ума. Когда мы возвращаемся с бала, Франц описывает мои достижения. Он не девица им, он ликует. Обычно он потом целует меня в шею и добавляет. «Заметь, я их понимаю». Потом его прохладные губы касаются моих. И напоминаю себе, что мне выпал редкий шанс – Я стал избранником обворожительной Ханны. Он опускает шторку нашей кареты на тот маловероятный случай, если я забуду об этом. Но продолжение этой сцены ты можешь себе представить: она либо разворачивается в доме, либо, если мы едем издалека, все завершается прямо в экипаже. Так как Франц помешался на мне, он трактует мой успех сквозь призму своей страсти. Приведи меня. Смертный ощущает отголосок того, что испытывает он. Бедный Франц, если бы он знал, чем вызван мой жалкий триумф. Когда меня спрашивают, как вы себя чувствуете, я пылко отвечаю: а вы сами? Слишком низко оценивая себя, чтобы откровенничать, я предпочитаю интересоваться другими. Никто не обвинит меня в том, что я уклоняюсь от ответа. Моя отстраненность похоже несет положительный сигнал.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 На самом деле мои достижения основаны на ловком трюке. Я священник, который не осуждает. Под золоченной лепниной, среди цветов в горшках. Я располагаюсь в импровизированной исповедальне. Смотреть на меня приятнее, чем на многих кюре. Я более терпима, чем они. Кроме того, я воздерживаюсь от наказания кающихся. О, это восхитительная мадам фон Вальберг. Какая аппетитная. Дорогой Франц, вы завладели редчайшей жемчужиной. Они не отдают себе отчета, что вся ценность моих речей состоит в молчании, а мое обаяние — в терпении. Она так любезна. Любезна, поскольку питаю к себе отвращение. Моя общительность проистекает из глубокого неприятия себя. Моя привлекательность основана на недоразумении. Так как меня не существует, и весь мир кажется Мне куда более живым, чем я. Мне удается позволять другим совершать набеги на мою территорию. Видишь, я могла бы сделаться романисткой, если бы была наделена даром превращать скрытое недовольство собой во фразы. О, Гретхен, так и вижу, как ты хмуришь брови, угадываю прорезающуюся на твоем лбу морщинку. Ты не одобряешь моих рассуждений, ты меня осуждаешь. Ты права. Что? В чем ты меня упрекаешь? то, что я только что написала, всего лишь обман? Я скрываю правду? Браво. Твоя проницательность меня пронзила, как скальпель хирурга. Да, я предаюсь пустословию. Согласна. Я маскирую стыд, свой глубинный стыд, именно его. Ладно, довольно хитрить. Я все еще не забеременела. Это меня бесит. Несколько месяцев назад, припомни, я посмеялась над собой устанавливала ироническую дистанцию, даже позволяла себе усомниться в том, что я предназначена судьбой для деторождения. Нынче это обрело первостатейную важность, учитывая воззрение Франца, а главное то, что у меня ничего не выходит. Мое бессилие сводит меня с ума. В какой-то момент я перестаю понимать, хочу ли я забеременеть, чтобы иметь детей, или чтобы стереть позор своего провала. Неважно. Я вижу, что я ничтожнее, чем то, чего от меня ожидают. Тетушка Виви, великосветская потаскушка, снова приходила прозондировать почву, погрузив меня в пьянящее облако своих духов. Итак, милочка, помрачительный миг. Уже близок, тетя Виви, уже близок. От разочарования у нее вытянулся нос, что доказывает, что ее лицо не приспособлено для выражения этого чувства. Вслед за Виви все представительницы женской половины семейства Вальдберг и велись проверить, как я следую их рецептам. Я заверил их в серьезности своих намерений и в послушании. При виде моего плоского живота они пришли к выводу, что я лгу или же что мой случай безнадежен. Так что в их глазах я выгляжу не белой гусыней, а виновницей. Недавно я тайком проконсультировалась с доктором, чтобы определить, «Нет ли в моем теле какого-то отклонения от нормы, который делает меня бесплодной?» Ответ практикующего врача был совершенно определенным. «Мадам, по сложению вы просто созданы для рождения детей». Неожиданно доктор Тейтельман потребовал, чтобы к нему на прием явился Франц. Я застыла с разинутым ртом. «Франц?» «Да. Если препятствие не в вас, то, может быть, проблема в нем». Хотя его предположение было не лишено логики, оно меня расстроило. Конечно же, я ни словом не обмолвилась Францу, и впредь ничего не скажу. Было бы гнусно пойти на это. Бедняга Франц. Уверена, что проблема во мне. Я внутренне убеждена в этом. Я ощущаю в себе некий первородный изъян. Я всегда чувствовала, что я другая. Теперь я начинаю понимать, почему. Франц. Если на ком-то и лежит ответственность, хуже вина, то именно на мне. До последнего вздоха я буду оберегать своего мужа. Я возьму вину за бесплодность на себя. И если он когда-нибудь признается, что ему необходима полноценная семья, я уступлю свое место плодовитому чреву. Мой милый Франц. Он совершил большую ошибку, остановив свой выбор на мне. По возвращении с этой медицинской встречи я с пренебрежением... Оглядела в зеркале свое обнаженное тело, тощая, костлявое, бесполезное, свои покрасневшие глаза, распухшие от плача нос. Отражение отсылало меня к печальной реальности. Я всего лишь убогое создание, процветающее по недоразумению и бесчестно извлекающее пользу из благородного мужчины. В тот вечер Францу повезло: когда в дверь постучала горничная, мой взгляд был прочно прикован к висевшему на стене кинжалу. А потом, на следующий день, у меня, к счастью, была назначена встреча в магазине «Мюллер и сын» по поводу стеклянного шара. Это решительно отдалило роковой удар. Мой музей спас меня. Я, не откладывая долгий ящик, проехала километры в Фиакре, и ли не пешком, из одной антикварной лавки в другую, от тупого торговца к дальновидному прохвосту. Когда заходит речь о моих шарах, остановить меня невозможно, и я с трудом возвращаюсь к повседневным темам. Нередко бывает, что когда голова моя уже опускается на подушку, последняя мысль посвящена Милле обнаруженному после обеда в углу витрины, и наутро я просыпаюсь с тем же образом. Никогда у меня не бывает такого нетерпения, мурашек в ступнях, учащенного сердцебиения, как когда я вхожу в антикварный магазин. Хотя в моей страстной мании нет ничего противозаконного, я скрываю ее силу и жар. Это моя одержимость, хоть и проявляется средь бела дня, сравнима с наслаждением от супружеской измены. На самом деле с сульфуром я предпочитаю мелифьори. В чем разница? Сульфуры представляют отдельные личности в виде камей, заключенных в стекло, тогда как мелифьори, более пестрые, цветные являют помещенные в хрусталь одиночные цветы, букеты, весенний ковер цветов. Успокойся, Гретхин, я избавлю тебя от деталей. Полная договоренность рождает скуку. Не стану тебя навязывать лекцию о предметах моего культа, зная по опыту, как утомительные коллекционеры. О, Гретхин, тебе не повезло. Приходится терпеть такую жалкую кузину, которая к тому же решила усыпить тебя откровенными признаниями. Ханна. «Постскриптум. Гретхин, забудь все, что ты только что прочла. Я промедлила с отправкой этого письма, и оно теперь уже не соответствует действительности. Сегодня доктор Тейтельман подтвердил диагноз, который подсказывали такие признаки, как недавно округлившийся животик, а также прекращение месячных. Я беременна. Эта чудесная новость аннулирует все предшествующие стенания». Фрэнс плакал от радости, когда я сказала ему об этом. В настоящий момент он разжал объятия, чтобы пойти сообщить новость матери. Что касается меня, то я отныне самая счастливая женщина в мире.